Упражнение номер 13. «Кошка». Почитатели бодифлекса наверняка уже догадались, о каком упражнении сейчас пойдет речь. Ну а для тех, кто впервые читает о бодифлексе, поясняю. Слово «кошка» в заголовке я упомянула не случайно. Упражнение «кошка» заставляет работать все мышцы, что делает их более гибкими и упругими. Закостенелые мускулы во многом уступают пластичным. Даже танцы оборачиваются болью в спине и ногах, не говоря уже о нестандартных позах во время занятия любовью. Цель упражнения – раскрепостить не только ваше тело, но и мысли, тонизировать мышцы бедер, спины и брюшной полости, расслабить мышцы шеи и позвоночника. Как выполнять? Первое. Принимаем начальное положение, становимся на четвереньки, упираясь с ладонями и коленями в пол. Спина абсолютно прямая, смотрим перед собой. Второе. Начало глубокого дыхания. Выдох и резкий вдох, медленно выдыхаем воздух, втягивая живот. Переходим к выполнению основной части упражнения. Для этого наклоняем голову, прижимаем подбородок к груди, одновременно выгибаем спину, делая ее округлой. Поза должна напоминать котенка, которая подтягивается после крепкого сна. Держим такое положение 8 счетов, разрешаю немножко покапризничать и удержать выгнутую спинку на 5-6 секунд, но только на первых занятиях. Третье. Дышим, возвращаемся к начальному положению. Это упражнение уникально тем, что позволяет работать всем частям тела. Когда вы становитесь на четвереньке, это предполагает работу нескольких групп мышц. Более того, вы приступаете к выполнению аэробного дыхания из предложенной позиции, а это ускорит кислородное обновление организма. Выгибание и расслабление мышц позвоночника в комплексе с техникой глубокого дыхания дают отличный релаксирующий эффект. Кроме того, что вы заставляете работать ваши мышцы, делая их упругими и эластичными, вы расслабляетесь, получая наслаждение от каждого этапа упражнения. Убедитесь сами, позвоночник – основной стержень организма. Если он отдыхает, все тело находится в состоянии покоя. Упражнение «кошка» дает прекрасную возможность расслабить позвоночник и тем самым доставить себе удовольствие. 13 перечисленных упражнений представляет классический стандартный комплекс бодифлекс. Его, как правило, предлагают для выполнения всем желающим. Почему? Во-первых, упражнение комплекса заставляет действовать все необходимые мышцы вашего организма. Уже ранее я говорила о трех группах упражнений бодифлекс – изотонические, изометрические и растягивающие. Так вот, навыки классического комплекса затрагивают все группы мышц. Перечислим их еще раз. Простейшее изотоническое упражнение ⁇ алмаз. Вы создаете одновременное давление на обе руки, работают несколько групп мышц. Также работает и упражнение с книгой ⁇ Сбросить незнайку ⁇ Такие упражнения, как уродливая гримаса или ⁇ Лев ⁇ считаются комплексными. Они вызывают не только работу нескольких групп мышц, но и подтягивают кожу лица и шеи. Растягивающие упражнения, типа боковой растяжки и шлюпки, делают мышцы упругими и эластичными. Упражнения кренделек-кошка многофункциональны. Тренировка мышц, растяжка внешней и внутренней сторон бедер – вот область проблем, над которой помогают работать эти упражнения.